«Я не могу удержать ее!» — завопил я скорее себе, чем лостре. Я держал змею на вытянутых руках, но она тянулась к моему лицу, приближаясь к моим глазам, и волны чудовищной силы проходили по ее телу, по сжимающемуся и извивающемуся на моих плечах и горле кольцу. Голова понемногу выскальзывала из моих рук. Хотя пальцы мои побелели от напряжения, кобра оказалась так близко к моему лицу, что я увидел совсем рядом ее клыки — которые то опускались, то поднимались на верхней челюсти. Она могла по своей воле выставлять и убирать их. Клыки походили на маленькие белые костяные иглы, и бледные туманные струйки яда брызгали с их кончиков. Я понимал, что если хоть капелька яда попадет мне в глаз, я ослепну, и жгучая боль доведет меня до безумия. Я отвернул голову змея от своего лица, чтобы брызги яда рассеивались в воздухе, и отчаянно закричал. — Позови кого-нибудь из рабов! «К столу!» — произнесла госпожа рядом со мной. «Прижми ее голову к столу!» Я был поражен. Я думал, что она послушалась моего приказа и пошла за помощью, но лостра стояла рядом со мной, а в руке по-прежнему сжимала серебряный столовый нож. Шатаясь, я побрел через комнату с коброй в руках и упал на колени перед низеньким столиком. С огромным усилием мне удалось прижать голову змеи к краю стола и удержать там. Теперь госпожа могла ударить ее ножом. Она нацелилась в затылок у самого основания мерзкой головы. Змея почувствовала боль и удвоила свои усилия. Кольцы упругой плоти бились на моих плечах и вились вокруг моей головы. Из ее горла вырывалось шипение, и облачка яда слетали с клыков. Маленький нож был острым, и чешуйчатая кожа разошлась под ним. Скользкая и холодная змеиная кровь полилась мне на пальцы, и нож заскрежетал по кости. Скорчившись от усилия, госпожа моя пилила кость. Теперь, когда пальцы мои стали скользкими от крови, я почувствовал, что голова змеи выскальзывает из рук, и змея уже почти свободна. В этот самый момент нож вошел между позвонками и разъединил их. Голова гадины повисла на лоскутке кожи и стала болтаться у меня перед глазами, когда тварь забилась в предсмертных судорогах. Хотя голова почти отделилась от тела, Клыки в пасе то вставали, то опускались и сочились ядом. Малейшее их прикосновение к коже означало смерть, и я рывком схватил змею скользкими от крови пальцами, сорвал с себя и бросил на пол. Мы с госпожой отскочили к двери, а кобра продолжала биться перед нами, избиваясь чудовищными кольцами, то сжимаясь в клубок, то разворачиваясь. «Ты невредима, госпожа», — спросил я, будучи не в состоянии отвести глаз, от предсмертных судорог чудовища. «Нет ли у тебя на коже или на глазах яда?» «Со мной все в порядке», — прошептала она. «А с тобой?» Ее голос настолько встревожил меня, что я забыл о собственных страхах и посмотрел ей в лицо. Опасность прошла, и теперь весь ужас происходящего навалился на нее. Ее начало трясти. Огромные темно-зеленые глаза, казалось, не умещались на бледном лице. Нужно было как-то помочь ей оправиться от потрясения. — Ну, — коротко сказал я, — теперь мы знаем, что у нас будет на обед. Я с удовольствием отведаю кусочек жареной кобры. Какое-то мгновение она смотрела на меня, ничего не понимая, а потом вдруг взорвалась истерическим хохотом. Мой собственный смех звучал не менее дико и безумно. Мы беспомощно прижались друг к другу и хохотали до тех пор, пока слезы не прилились из наших глаз и не потекли по щекам.